Карточка кризисного планирования ДПТ. Дата. Имя и фамилия пациента. Клинический номер, дата рождения, масса тела в килограммах, домашний адрес, рабочий адрес, номер телефона домашний и рабочий. Близкие люди – фамилия имя, номер телефона, город, отношения. Родственники – фамилия и имя, номер телефона, город. Направляющий терапевт – фамилия имя, номер телефона, город. Индивидуальный терапевт, данное время, фамилия, имя, номер телефона днем, номер телефона вечером и ночью. Основной терапевт, ведущий тренинг навыков. Фамилия, имя. Номер телефона днем, номер телефона вечером и ночью. Вспомогательный терапевт, ведущий тренинг навыков. Фамилия, имя. Номер телефона днем, номер телефона вечером и ночью. Фармакотерапевт. Фамилия, имя. Номер телефона днем, номер телефона вечером и ночью. Кризисный план. Информация на направляющего терапевта. краткая Крат Парасуцидального поведения – терапевтический план. Медикаменты, прием, родовое название, дата, медицинская служба, номер телефона, фармакотерапевт, номер телефона, суточная доза в миллиграммах, граммах, количество таблеток, капсул, принимаемых в сутки, содержание активного вещества в таблетке, капсуле в миллиграммах, граммах, обычное количество при назначении, предостережение, примечание, Дата прекращения приёма, количество оставшихся таблеток, капсул. Приём. Торговое название, дата. Медицинская служба, номер телефона. Фармацевт, номер телефона. Суточная доза в миллиграммах, граммах. Количество таблеток, капсул, принимаемых в сутки. Содержание активного вещества в таблетке, капсуле в миллиграммах и граммах. Обычное количество при назначении. Предостережение. Примечание. Дата прекращения приёма, количество оставшихся таблеток, капсул. Прием, родовое название, дата, медицинская службы номер телефона, фармацевт, номер телефона, суточная доза в миллиграммах граммах, количество таблеток, капсул в сутки, содержание активного вещества в таблетке и капсуле. Дата прекращения приема, количество оставшихся таблеток и капсул. Рисунок 15.1, карточка кризисного планирования ДПТ.